Глава двадцатая. Скрип лезвия отоцильный камень разорвал оковы сна, заставив юношу проснуться и схватиться за секиру. Теше, Теше, я это. А ты здоров храпака давить? Значит, совесть чистая. Это хорошо. Хаген сидел возле туши вчерашнего медведя и точил широкий нож о оселок. Ты как тут оказался? Я думал, ты с князем. Да князь взбеленился. Какая муха его укусила, не ведаю. И к волхвам с даром отправил, чтобы хранители молебен отслужили за успех в походе. Монет сунул. А я ему объяснял, не берут они злато, но князь есть князь. Ему не объяснишь, что у хранителей свои законы. Ладно, я до вечерней молитвы успел. Пришлось коня оставить. А когда уже из храма вышел, мальчонка местный рассказал про чужака. Что ж ты у них на ночлег не остался? Он же тебе сказал, это места дикие, зверья полно. Да как-то неудобно было. Я так и подумал. Спросил у него, в какую сторону ты двинул. Всяко вдвоем веселее. Костер я издалека заприметил. А когда твоя лошадь мимо промчалась, побежал. А тут на тебя Скреккин вышел. Но ты его махом завалил. Молодец, не струхнул. Ну, раз проснулся, давай шкуру снимать. Она теперь твой оберег и талисман. Недаром берсерков бьернами кличут. И когти с клыками доставай. «Застежки на шкуру делать будем. Ты шкуру-то свежевать умеешь?» Скрекин отрицательно мотнул головой. «Так я и думал. Тогда дров, что ли, собери. Завтрак сваргань. Зверь большой, часа два провозимся». «А ты к князю не торопишься? Как же поход?» «Не берет меня князь в походы. Нянькой считает». «А я-то чего?» Не что я за золото служу. бати его клялся оберегать, а когда он о гибели его узнал, хотел в поход. Ну какой поход, коли нога хромая? Я его тогда связал и, пока не остыл, не выпустил из палат княжеских. Не простил мне это Родрик. С тех пор вот по земле и топаю, а я по воде скучаю, по бризу морскому, «Да чтобы с брызгами! Море! Оно ведь ни лжи, ни обмана не терпит! Легко там!» «А когда я своевольно в Ошташ уехал, да еще и задуманное не свершил, нашептали князю, что потерял я удачу, будто прокляли меня ведьмы безликой!» «Князь тогда совсем отвернулся, хоть на глаза не попадайся! Так что нет, не тороплюсь!» По щеке старого воина скользнула слеза обиды и спряталась в его густой бороде. «Ты-то как? Выведал, что хотел?» «Выведал, а толку? Хоть рыбаков нанимай на запад плыть. Сам-то я в навигации и парусах не силен». «На запад? А далече?» Старец сказал, на третий день туман накроет. «Вот там за ним и будет остров». В туман рыбаков плыть за все злато мира не уговоришь. Суеверные они. Да и вообще, воды там гиблы, течения сильные, да вещи дивные творятся, чудовищ морских, видимо, невидимо, не согласятся. Каждая новая фраза Хагина все сильнее нарушала планы южанина, но юношеская настырность набычилась и отступать не собиралась. «Плохо, конечно. Придется, значит, морское дело на своих ошибках изучать». «Не отступишься». Юноша упрямо мотнул головой. «Может, поэтому шатун на тебя и вышел? Помощь тебе нужна. Да и меня, видать, судьба привела. Есть у меня судно. Парус косой, пара весел, корма широкая». Но Нос волну, как бритва бродобрея, режет. Но одному с ней не управиться. Больно нора в крутой у ласточки. Я ее для похода в Оштаж покупал. Но не справился с управлением, мыкался, мыкался, да и пришлось в обход через Согдию идти. «Да у меня и денег-то почти не осталось. Нечему мне тебе за лодку платить». От вспыхнувшей на миг и тут же погасшей надежды голос юноши едва не сорвался на мольбу о помощи. «Так я же не купить предлагаю. Найми судно вместе с капитаном». «Оплатить чем? Дело-то опасное. Забраться, найти спящую, отыскать в волосах гнездо, да потом и яйцо это злополучное мало выкрасть. Его еще в Ошташ отвезти надо». «В Ошташ?» «Ты, не бойся, еще и в сад к Юсуфбею полезешь?» «Возможно. Только сейчас до трассинга дошло, что, скорее всего, ему снесут башку сразу по прибытию в город, ведь князь повел флот на султана. Черт, Родрик на флот Тирика повел, считай объявление войны, так что Юсуфбей точно с меня шкуру сдерет, как собирался». «Одна надежда на алчность Бая и его слово, данное при султане. Отрубить голову выполнившему сделку, свидетелем которой был султан, это плюнуть в гаранта. Значит, в город проникнуть надо тайком, потихому. Так что да, дорога одна через сад». «Так э, ты к Юсуфбею собрался? Мне вот э, медвежьей тушей и заплати, и через ограду проведи». «Считай квиты!» Южанин не торопился с ответом, и Хаген, глубоко вздохнув, принялся свежевать добычу. «Ты ведь не на разведку вошташ ездил!» «Черт!» Выругался северянин, обтирая перемазанные кровью руки о полы плаща. «Ты умнее, чем кажешься!» «Я не проведу убийцу в дом невесты, Хаген!» «Что ж нам делать-то теперь с тобой, Скреккин? Друг без друга нам намеченной цели не достичь». «Вот только цели у нас с тобой несовместимые. Ты, не бойся и про берсерков наплел, чтобы я впечатлился, да на радостях забыл про все на свете». «Еще скажи, что я медведя на тебя натравил». Хагин поднялся во весь рост, сжимая в руке нож. «Я не сильно удивлюсь». Ответил сквозь стиснутые зубы юноша, поднимаясь на ноги. «Нет, обряд проведен как должно, и медведи мне не подвластны. Берсерком ты стал по воле судьбы, не моей, и судьба свела нас. Ты слишком сильно напоминаешь мне одного молодого человека, такой же упрямый в достижении цели и слишком честный для подлости, даже во имя великой любви». Хаген бросил нож в траву. «Ты же догадался, зачем мне надо в Ошташ? Почему не согласился? Ведь легко же можно подыграть. Свозил бы я тебя к Кринтау, даже яйцо бы выкрасть помог. Довез бы до Ошташа, а там бы перерезал мне глотку под стеной дома Юсуфбея. Почему не смолчал?» «Обманом и грязью чистоты и правды не сыскать же, Хаген». «Не сыскать, южанин». Это ты верно заметил. Так и ты мог соврать. Не мог. Хватит с меня лжи. Я на своей шкуре проверил. Ладно, Скрекин, забудем пока наши разногласия. Медведя нельзя так оставлять. Дух разгневается, и меня, и тебя изведет. Давай за дровами. Жрать захотелось. Да и насытый желудок думать-думать легче. Юноша не шелохнулся, сжимая секиру, и берсерк улыбнулся, поняв мысли южанина. «Что же, придется тогда объяснить доступнее». Хаген скинул плащ и снял кожаную рубаху, оставшись голым по пояс. Его тело было все испещено татуировками и шрамами. Скрекин принял боевую стойку и поднял Секиру. Несмотря на возраст, северянин оказался быстрым и проворным. Он легко ушел от секущего удара топора сверху и на полном ходу саданул в грудь юноши кулаком. Дыхание сбилось, секира выпала из рук. Спустя мгновение еще один тяжелый удар подбил ноги южанина, и он, потеряв ориентацию, больно ударился спиной о грунт. Хагин навалился коленом на грудь и схватив его за горло стальными пальцами, склонился к юноше. Не оружие делает мужчину воином, а умение сражаться, прорычал берсерк, считая это первым уроком. А сейчас будь добр, набери хвороста. Хагин встал и не спеша двинулся к туше медведя.